Глава 11. На следующее утро Гадюкин вновь вывел своих подчиненных в степь. Степь — идеальное место для всякого рода разговоров. Никого поблизости нет, никто тебя не слышит, не видит. Надо было приступать к решительным действиям, то есть надо было разыскать тех лиц, которые являлись замаскированными и до поры бездействующими фашистскими агентами. Отступая из Крыма, фашистская разведка оставила их на полуострове и велела ждать урочного часа. И вот такой час для них наступил. Кем были эти люди, о том Гадюкин знал приблизительно, а остальные диверсанты и вовсе не знали. Фашистский майор-разведчик, инструктировавший Гадюкина перед отправкой его в Крым, сказал лишь, что все они местные жители. Кто-то был русским, кто-то крымским татарином, кто-то из немцев-колонистов, которые по каким-то причинам не были вывезены в начале войны с полуострова. И вот теперь диверсантам необходимо было разыскать этих людей, выражаясь шпионским штилем, разбудить. Всего таких спящих агентов было шестеро, ровно столько же, сколько и диверсантов. Иначе говоря, по одному на каждого диверсанта. Однако же в шпионском деле своя собственная арифметика. Было рискованно встречаться со спящим агентом один на один, а вдруг он уже разоблачен. Сам ли явился с повинной или его вычислили, это не так и важно. Гораздо важнее было другое. Формально такой человек фашистский агент, а по сути он под колпаком советской разведки. И что станется с тем, кто пришел к такому агенту с немецкой стороны, тут и гадать не надо. Поэтому решено было распределиться по парам. То есть на каждую пару диверсантов приходилось по два спящих агента. Так было вернее. Один диверсант будет общаться с агентом, а другой наблюдать со стороны. Словом, обычный для таких ситуаций расклад. Распределил Гадюкин диверсантов так. Он в паре с Сергой крот с Хитрым, а жених с Петлей. Казалось бы, все тут понятно... Однако же петля фыркнул с недовольным видом, покрутил головой и многозначительно глянул на Гадюкина. «Отойдем, мол, есть разговор». Отошли. Какое-то время Гадюкин с подозрением смотрел на петлю, а затем спросил. «Ну и что тебе надо?» «Поменяться хочу», — сказал петля. «Пускай Серга будет с женихом, а я с тобой». «Это почему же так?» — спросил Гадюкин. «Мы здесь все одинаковы. Какая тебе разница?» «Особой разницы, конечно, нет». Глядя куда-то в сторону, ответил Петля, «а просто с тобой как-то надёжнее. Жених он такой шебутной, будет так, как я сказал», — жестко произнёс Гадюкин. «И нечего тебе хитрить да ловчить». «Да я и не хитрю», — Петля по-прежнему смотрел куда-то в сторону, избегая встречаться взглядом с Гадюкиным. «Просто спросил, а нет так нет». «Вот что, дружок», — решительно произнёс Гадюкин, — «Ты думаешь, я не знаю, зачем ты вертишься вокруг меня? Считаешь, что мне неведомо, для чего ты затеял этот разговор?» «Еще как ведомо!» «Говорю же, нет у меня никакого умысла!» Попытался возразить Петля. «Как же нет!» Губы Гадюкина тронула жесткая усмешка, больше похожая на злобную гримасу. «На твоей роже написан твой умысел!» «Следить тебя заставили за мной вот что!» «За каждым моим шагом, чтобы, значит, если я ненароком или с умыслом оступлюсь, то...» «Ах ты ж крыса!» «Напрасно ты так!» — пробормотал Петля. «Никто меня не заставлял!» И он отошел от Гадюкина, а Иван смотрел ему вслед и размышлял. Он думал о том, как ему быть дальше и что ему делать с Петлей. Ведь кто его знает, какое именно напутствие получил Петля относительно него... Очень могло быть, что и вправду ликвидировать. Почему бы и нет? Вот оступится, Гадюкин не выполнит по каким-то причинам задания, но и того. Для чего, спрашивается фашистом такой неумеха, который к тому же знает имена и адреса шестерых спящих агентов? А уж в том, что Петля, не задумываясь, всадит ему нож в спину. В этом Гадюкин не сомневался. Подлым человеком был Петля, и ради спасения своей шкуры на все готовым. Это гадюкин понял еще тогда, когда петля перед отправкой в Крым подступил к нему с той самой дешевой провокацией. Значит, надо убить петлю, прежде чем он убьет его гадюкина. Выбрать подходящий момент и... А с заданием они справятся и в пятером. Одним диверсантом больше, одним меньше. Спящие агенты, которые достались Сергею и гадюкину, Проживали не так и далеко. Один в том же самом селе, в котором диверсанты остановились на постой, а другой в соседнем селе, расположенном в трех километрах дальше. Первым агентом была женщина, вторым — мужчина. «Ты глянь, баба!» — удивленно хмыкнул серьга. «Вот ведь какая зараза! Ей-то чего, спокойно не живется! Бабь еле это дело? Ей-то чем насолила советская власть? Вот ты это все у нее и узнаешь!» усмехнулся Гадюкин, из первых уст. «Слушаюсь», — насмешливо произнес Серга, «Стало быть, бросаешь меня под вражеский танк без гранаты? Ну-ну». «Конечно, я все разузнаю, а только с бабами я привык говорить совсем на другие темы. Это у меня получается ловчея». «А может, она к тому же и красавица», — иронично произнес Гадюкин. «Совместишь полезное с приятным?» «Считай, что уговорил» сделанным воодушевлением, произнес Серга. «Тут уж я своего не упущу. Ну а мужичок-то у нас кто?» «Черт его знает», — дернул плечом Гадюкин. «Сказали, что из обрусевших немцев». «Идейный, стало быть», — покривился Серга. «Ну-ну, этот натворит. Еще и фашистский флаг вывесит над отравленным буртом. Знаю я этих идейных. Какой бы расцветки они ни были, а все одинаковые». «И вот что еще я хотел у тебя спросить». «Спрашивай», — сказал Гадюкин. «Я насчет этого урода, которого кличут петлей», — осторожно начал Серьга. «А что такое?» — внимательно глянул на Серьгу Гадюкин. «Я заметил у вас с ним какие-то недоразумения и трения. Я правильно говорю?» «Допустим, а тебе-то что за дело?» «Да в общем, дела-то мне нет никакого». Серьга сорвал блинку и принялся ее жевать. «Вот только договаривай, коль начал», — сказал Гадюкин. «Поганый он человек, этот Петля», — сказал Серьга. «Но, конечно, все мы здесь, ни для кого, ни подарок. Одним миром мазаны. А только этот Петля, он хуже всех нас. Я малость в людишках разбираюсь». «И чем же он хуже тебя или меня?» «Всем», — уверенно ответил Серьга. Скажем, у меня еще остались какие-то моральные ориентиры, да и у тебя, похоже, тоже. А вот у петолей никаких. Крыса он, этот петля. А коль крыса, то, стало быть, может, и укусить из-под тяжка. И в первую очередь тебя. — Почему же именно меня? — усмехнулся Гадюкин. — А может, тебя или, допустим, жениха? — Тебя, — уверенно произнес серьга. — Ты же над нами старший, значит, знаешь больше нашего... А вдруг тебя одолеет раскаяние, так сказать, запоздалые муки совести, и ты побежишь с повинной в этот, как его, в СМЕРШ, что ли? Вот петляк тебе и приставлен ради такого случая. Он-то не побежит. Помолчали, задумчиво глядя в степь. — В общем, если что, я с тобой, — сказал Серьга. — Знай это и рассчитывай на меня. — За что же мне такое счастье? — скривился у Гадюкин. Так ведь оно как? Серга выплюнул травинку изо рта. Лучше быть с тобой, чем с петлей, надежнее, да и не так противно. Что ж, благодарю за откровенность, сказал Гадюкин. Хотя признаться, я ожидал от тебя другого разговора. А какого же? прищурился Серга. Думал ты начнешь меня агитировать, чтобы издаться советской власти? сказал Гадюкин. Нет, не начну, просто ответил Серга. С ней мне не по пути. Нет у меня с советской властью ни одной точки соприкосновения. Зато всяческих разногласий не счесть». «Так ты, значит, тоже идейный?» — устало спросил Гадюкин. «Я-то...» — глянул на него серьга. «Ошибаешься. Нет у меня никаких идей ни за, ни против. Тут другое». «И что же?» — не удержался от вопроса Гадюкин, хотя и понимал, что задавать его не нужно. «Так, ничего». — рассеянно ответил серьга. — Всякие печки и лавочки. И вообще, змея. Ничего ты обо мне не знаешь, да оно тебе и не надо. Даже мне самому и то оно в тягость. А пойдем-ка лучше будить милую дамочку и идейного немчика. — Пойдем, — сказал Кадюкин, Запоминай пароль. Женщина-агентесса и впрямь оказалась молодой и вполне миловидной особой. Завидев вошедшего к ней во двор Серегу, она даже не удивилась незнакомцу. По-видимому, сразу же поняла, кто он такой. Почуяла. Женщины это умеют, у них интуиция. Куда там мужской интуиции да женской? «Здравствуйте», — учтиво поздоровался Серега со смешанными чувствами, разглядывая женщину. «Было в его взгляде и удивление, и любопытство, а также и настороженность и осуждение. Вот, мол, такая милая женщина, а агент фашистской разведки, и завтра она, эта женщина, пойдет травить ничего не подозревающих и ни в чем не повинных людей». «Здравствуйте», — спокойно ответила женщина. «Здесь ли проживает Людмила Иванюта?» — спросил Сергя. «Это я», — все так же спокойно ответила женщина. «А тогда позвольте передать вам привет», — сказал Серьга. Это был пароль, вернее, начало пароля. «От кого же?» — спросила женщина. «От вашего дядюшки Силантия». Это было продолжение пароля. «Спасибо», — сказала женщина. «Как он себя чувствует?» «Хворает», — вздохнул Серга. «Чем же?» — спросила женщина. «Ранила его осколком бомбы», — ответил Серьга. «Опасаемся, что лишится дядюшка ноги». «Какая нога, правая или левая?» — спросила женщина. «Левая», — ответил серьга. Обмен паролем и отзывом был закончен. «А теперь красавица приглашает долгожданного гостя в хату», — серьезным тоном произнес серьга. «Потому что улица она с ушами. Дома-то кто-нибудь еще имеется». «Коль ты шел ко мне, то должен был знать», — сухо ответила женщина, — Одна я живу. Знаю, что одна, миролюбиво сказал Серга, но ну, а вдруг ты обзавелась каким-нибудь ухажером, этаким инвалидом и героем войны. О чем мне знать такие тонкости? Входи, сказала женщина, и проверяй, если хочешь. Войти войду, а проверять не буду, сказал Серьга. Потому что верю тебе на слово. Уж такой, я, понимаешь, доверчивый. Вошли в дом, обычную саманную хибару с синями, двумя комнатками и земляным полом. Мебель в комнатках была самая неказистая, но, тем не менее, ощущался и уют, какой может навести лишь женская рука. — Хорошо живешь, — осмотревшись, сказал серьга. — Вот даже занавесочки на окнах. И кроватка в углу. Хорошая должно быть. Постелька на кроватке мягонькая. Давно мне не доводилось нежиться на такой кроватке, эх... «Что передал дядюшка на словах?» — с прежней сухостью спросила женщина. «Много чего?» — проговорил серьга. «Уж так много, что и упомнить, мудрено. Но ты не волнуйся, я все запомнил. Так что садись напротив меня и слушай. А то, может, приляжем рядышком на твоей мягкой постельке. А чего ж? Совместим, так сказать, суровый быт с невинным удовольствием. Ручаюсь, не пожалеешь. Одно это падение шибко уютно живется». «Хватит болтовни», — ровным тоном произнесла женщина. «Говори, с чем пришел, да и распрощаемся». «Ну, насчет распрощаться — это вряд ли получится», — не согласился серьга. «Хочешь ты того или не хочешь, а придется меня потерпеть. Тут видишь ли, вот какое дело». И серьга, не торопясь обстоятельно, поведал Людмиле Иванюте о сути дела. Она слушала о ней, перебивая и не задавая никаких вопросов. Даже ни один мускул на ее лице не дрогнул, когда серьга добрался до самой сути вопроса. «Вот так баба», — невольно подумалось Сергей, — «никакого тебе душевного беспокойства. Обозленная бабенка, ничего не скажешь. И на советскую власть, и на людей. Интересно бы знать, за что». Вслух, конечно, он эту мысль не высказал, а сказал совсем другое. «Ну, так что же, ты всё поняла? Ты согласна?» «Чем будете платить?» — отрывисто спросила женщина. «Эхе», — подумал серьга, вот оказывается, что тебя больше всего интересует». «Деньгами чем же ещё?» — равнодушно произнёс Серга. «Или, если пожелаешь, золотом?» «Часть деньгами, часть золотом», — отрывисто произнесла женщина. «Как пожелает ваша милость», — пожал плечами серьга. Когда будет оплата? спросила женщина. Когда будет сделано дело? ответил Серга. Кто же за такую работу платит заранее? Через кого будет оплата? спросила женщина. Через меня? сказал Серга. Говорю же, придется тебе меня потерпеть. Ласкать можешь и не ласкать, а потерпеть придется. Как мне лучше сделать дело? спросила женщина. Ты где-то работаешь? спросил в ответ Серга. «На озере», — ответила женщина. «Где же еще?» «Учетчицей. Посуточно. Сутки через сутки». «Жесткий режим, ничего не скажешь», — удивился Серьга. «Так ведь война», — спокойно ответила женщина. «Все сейчас так работают. Жестко». «И что учитываешь?» — спросил Серьга. «Соль. Что же еще?» «Это хорошо», — произнес Серга с кислой усмешкой. «Стало быть, имеешь беспрепятственный доступ к соли?» Имею. Ну, тогда и вовсе нечем толковать, сказал серьга. Значит, так, завтра или послезавтра я возникну перед тобой опять. Послезавтра, поправила женщина, завтра я буду на работе. Ну, значит, послезавтра, согласился Серьга. Итак, послезавтра я перед тобой возникну, но не с пустыми руками, а с подарком. С ядом? уточнила женщина. С ним, Родимым, кивнул Серга. Покажешь, как с ним обращаться, приказным тоном произнесла женщина. А то как же? Ухмыльнулся Серга. Покажу, научу, растолкую. Дело, в общем, несложное. Но так я пойду, что ли? Или будут какие-то дополнительные вопросы? Не будет, холодно ответила женщина. А тогда прощальный вопрос будет у меня, сказал Серга. Как тебя кличут? Не по имени, само собой, а... Он пошевелил в воздухе пальцами. «А что, тебе не сказали?» С угрюмой подозрительностью спросила женщина. «Может, и сказали, да вот я позабыл», — ответил Серга. «Ладно, хоть пароль запомнил от слова до слова. Ну так что же?» «Кошкой меня кличут», — сказала женщина. «А что, похоже», — еще раз ухмыльнулся серьга. «Знали, как назвать». «А тебя?» — спросила женщина. «А вот это тебя не касаемо», — ответил серьга, — «потому что не ты ко мне пришла, а как раз напротив я к тебе. Но так до да послезавтра, кошечка». Гадюкин ждал серьгу неподалеку. Он сидел на куче камней и нарочито рассеянно поглядывал по сторонам. Таиться смысла не было. Во-первых, негде, а во-вторых, стал бы прятаться, только бы вызвал подозрения». А так сидит себе командировочный и греется на солнышке. Лучшего способа маскировки и не придумаешь. — Ну и баба, — сказал Серга, подходя к Гадюкину. — Уж сколько я их перевидал, всяких баб, а такое не встречал. — Неужели с хвостом? — усмехнулся Гадюкин. — Ну, под юбку я и не заглядывал, — Серга тоже усмехнулся. — Но, судя по ухваткам, таки да, с хвостом, а может и с рогами. Спрятала под волосами, их не видно. Опять же, не щупал. «Чем, — спрашивает, — будете мне платить, деньгами или золотом? Отвечаю, — чем пожелаешь. Платите, — говорит, — и тем, и другим. За такое дело, мол, я отравлю кого хочешь. И отравит, по ней видно, за какие-то паршивые деньги». «И что же ты так разволновался?» — спросил Кадюкин. «Отравит и хорошо. Разве это не то, что нам нужно?» «Оно, конечно, так». В некотором смущении потер лоб Серьга. «В самом деле, просто не привык я еще быть душегубом. того меня и заносит. Да ты, змея, не опасайся, не выпрыгну я из колеи». «Из какой такой колеи?» С удивлением спросил Кадюкин. «Ну так известно, из какой. Из той, в которой мы сейчас с тобой барахтаемся. Ну, разве не колея? И обратного ходу, как я понимаю, в ней нет. Только вперед». «Ладно, командир, не обращай на мою лирику внимания, а пойдем-ка мы к нашему немчику. Где он там обитает? В соседней деревне? Вот туда и поведет нас наша клея. До соседней деревни они добрались за полтора часа. «А где здесь обитает такой Иван Федотыч?» спросил серьга у первой встречной деревенской старухи. «Немец-то!» переспросила старуха. «Вот тена, развел руками серьга. «Почему же он немец?» «Конечно немец», — убежденно ответила старуха. «А то кто же? Все об этом знают, что немец». «Да ты что?» — с искренним изумлением отозвался Серьга. «Вот прямо-таки все-все и знают». «А то», — спокойно ответила старуха, — «знают». «Почему же его не сослали, не арестовали и не расстреляли, коль он немец?» — с недоумением спросил Серьга. «Ведь я слышал, так оно полагается». — А потому что он замаскированный, — пояснила старуха. — Оттого и не сослали, и не расстреляли. Русским человеком он считается. А русского за что ссылать? А так-то он и есть немец. Это вам все скажут. — Да, сложная ситуация, — почесал за ухом серьга. — В самом деле, за что его прижимать к ногтю, коль он вроде как русский, хотя на самом деле и немец? — А зачем он вам? — полюбопытствовала старуха. — Мы, командировочные, — вступил в разговор Гадюкин, — приехали к вам за солью. А возить соль не на чем. Вот и хотим его нанять. Говорят, у него имеется подвода с лошадьми. — Имеется, — подтвердила старуха. — И подвода имеется, и лошади. — Тоже они, бойся, немецкие, — сихидничал серьга. — А то какие же, — убежденно ответила старуха. Понятное дело, что немецкие русского языка не понимают напрочь, даже русских матюков. А немецкие матюки, значит, понимают, улыбнулся Серга. А того я не знаю, ответила старуха, помолчала и предположила. Думаю, что понимают. Какие же еще матюки им понимать, коль, лошади немецкие. Логично, согласился Серга. Ну а где он обитает, этот замаскированный немец? «А вон там», — указала старуха, — «видите тот домик? Там и проживает, а звать его Иван Федотыч, потому что он замаскированный». «Нечего сказать хорошо», — замаскировался наш немчик, — проворчал Серега, когда старуха, наконец, удалилась. «Любая деревенская собака знает, что он немец. Хороша маскировка. Что ж его до сих пор не извели, коль всем все известно?» На это Гадюкин лишь молча развел руками. Ивана Федотовича дома не оказалось. Об этом Гадюкину и Серге сообщила какая-то моложавая женщина, которая на их зов вышла из дома. «На работе он», — неприязненно косясь на незнакомцев, пояснила она. «Повез соль в Ишунь. Будет только вечером, тогда и приходите». «Надо же», — огорчанно произнес Серга. «Что ж, придется подождать». «Вот там и ждите». — указала женщина рукой куда-то вдаль. — Суровая сожительница у этого Ивана Федотыча, — хмыкнул Гадюкин, выходя со двора. — Тоже, наверное, замаскированная немка, — предположил Серьга. Иван Федотович вернулся, когда уже начало земнить. На подводе, запряженной двумя лошадьми, он подкатил к своему дому и остановился. — Соврала чертова старуха, будто кони немецкие, — скептически произнес Серьга. «По их мордам видно, что наши русские». «Слышь, извозчик!» — окликнул он Ивана Федотовича. «А вот ты погоди, потому как мы к тебе. Ждем тебя, а не дождемся с самого, можно сказать, полудня». Иван Федотович с молчаливым ожиданием уставился на Гадюкина и Серьгу. На этот раз диверсанты общались с фашистским агентом сразу вдвоем, без всякой подстраховки. Какая уж тут подстраховка, когда им пришлось торчать на виду, у всех почти полдня. Все равно на них двоих за это время успели обратить внимание все, кто только того пожелал, вплоть до последней деревенской собаки. «Привет тебе, твоего кузена Силантия», — произнес серьга первую фразу пароля, подходя к Ивану Федотовичу. Тот, помедлив, произнес отзыв. «Фух», — выдохнул Серга, когда обмен паролем и отзывом был закончен. Какой только умник придумал столь длинный пароль. упреешь, пока выговоришь. Да ты не бойся, дядя, чего уж тут опасаться. Мы, советские командировочные, прибыли в ваши райские места насчет соли. И вот ищем того, кто бы эту соль нам доставил из пункта А в пункт Б. Потому-то мы и возникли перед тобой с формальной, так сказать, позиции. Ты, дядюшка, опасайся сам себя и народной молвы. «Потому что, похоже, и все в деревне знают, что ты немец». «Как же так? Что это за маскировка?» «А я свои данные и не скрываю», — угрюмо отозвался Иван Федотович. «Не понял», — осадаченно повертел головой серьга. «У меня довоенные заслуги перед советской властью», — пояснил Иван Федотович. «Награжден трудовым орденом. Оттого меня и не выселили. А почему же не замели на фронт?» «Оттого, что немец!» — скривился в усмешке Иван Федотович. «Чудные дела творятся под этим небом!» — развел руками серьга. «А потом, значит, сюда пришли немцы и...» «Ну да, дальше нам все понятно, а потому приступим к делу!» И серьга оглянулся на Гадюкина. «А дело стало быть такое!» — начал Гадюкин. Все, что сказал Гадюкин, Иван Федотович выслушал с молчаливым вниманием. «Но что, немец, не подведешь?» — подытошил разговор Серега. «Оправдаешь надежды своей исторической родины?» «Встретимся с тобой послезавтра в полдень», — сказал Гадюкин. «Нет, не здесь, а где-нибудь в степи. Скажем...» И Гадюкин назвал место предполагаемой встречи. «Сможешь подъехать?» «Постараюсь», — ответил Иван Федотович. «Постарайся», — сказал Гадюкин. «Там получишь все, что нужно. И приступай к делу. «Думаю, особых проблем у тебя не будет. Ведь ты и развозишь соли, и сам же ее и грузишь, не так ли?» «Да», — ответил Иван Федотович. «Значит, никто на тебя и не подумает», — сказал Гадюкин. «Видишь, как все просто?» «Да, еще. Нам сказали, что ты отказался от всякой оплаты. Это так?» «Да», — ответил Иван Федотович. «Я согласился на все это не из-за денег, а...» «Понятно, понятно», — прервал его серьга. «За идею. Голос крови, так сказать. Кипит твой разум, возмущенный. Что ж, это дело твое. Главное — результат». «Та, с которой мы разговаривали днем. Твоя жена?» — спросил Гадюкин. «Неофициальная», нехотя», — нехотя ответил Иван Федотович. «Так сошлись. Скажешь ей, что мы хотели нанять тебя для перевозки соли, но не сговорились. Допустим, не сошлись в цене. Или у тебя жуткая нехватка времени». И всем прочим любопытствующим скажешь то же самое. — Хорошо, — согласился Иван Федотович. — А тогда до скорой и незабываемой встречи, — улыбнулся на прощение серьга. К месту своего ночлега они возвращались в полной темноте. Вначале шли молча, а затем серьга задумчиво произнес. — Вот что я уразумел в результате наших похождений. Оказывается, все звери разные. — Это ты о ком? — рассеянно спросил Гадюкин. «О зверях я, о ком же еще?» «Об этом немчике, о той бабе, которую кличут кошка, о петле, о нас с тобой. Все мы звери, и каждый из нас не похож на другого. И это для меня открытие. Раньше-то я думал, что все звери одинаковые. Оказывается, нет». Гадюкин промолчал. Он думал совсем о другом, о том, что вот все и начинается. Все, что было до этого, было лишь прелюдией, лишь подготовкой к самому главному. А теперь оно, главное, и начинается. Через несколько дней будут отравлены первые бурты соли. За ними еще и еще. Это и есть главное. Как ни крути, а с этого самого момента его жизнь и судьба изменятся. Изменятся навсегда самым кардинальным образом. Отныне ему уже не будет никакого возврата и никакого маневра правильно сказал серьга, останется только колея. И не выскочить из этой колеи, не свернуть в сторону, не даже притормозить. У этой колеи только один путь — вперед. Знать бы еще, что там впереди. И вот это незнание и страшило Гадюкина пуще всего. Какие уж тут разговоры на отвлеченные темы о зверях-человеках. Он боялся. Боялся за свою жизнь. За что же еще ему было бояться?» Ничего другого у него не было, ни чести, ни совести, ни чувства долга, ни чувства сопричастности с теми, кто сейчас воюет и погибает на фронте. Была только жизнь, единственная ценность. В самом деле, как у зверя.